Глава 3. Елена и Даман ждали в темной комнате. Стефан почувствовал их присутствие в прихожей, когда открыл дверь и впустил Мэтта внутрь комнаты для фотографирования. «Вообще-то эти двери должны быть закрыты», сказал Мэтт, когда Стефан щелкнул выключателем. Зажегся свет. «Вообще да» он так и не придумал что сказать мэту чтобы подготовить ему к тому что должно было произойти он никогда раньше намеренно не раскрывал свои тайны перед человеком стефан стоял тихо пока мэт не обернулся и не посмотрел на него в комнате было холодно и тихо и казалось сам воздух давил на плечи Окаменелое выражение горя на лице мэта сменилось тревогой не понимаю сказал он это неудивительно Он продолжал смотреть на Мэта, намеренно убирая барьеры, не позволяющие человеку чувствовать его силу. Реакция Мэта не заставила себя ждать. Тревога сменилась страхом. Парень недоуменно моргал и тряс головой, часто дыша. «Что?» — спросил он скрипучим голосом. «Наверно. Тебя во мне удивляли многие вещи», — сказал Стефан. «Например, почему я ношу темные очки на ярком свету? Почему я не ем? Почему у меня очень быстрая реакция?» Мэт стоял спиной к темной комнате. Его горло дергалось, как будто он пытался что-то проглотить, но не мог. Стефан звериным чутьем уловил, как тихо бьется его сердце. «Да нет», — растерялся Мэт. — «нет. Они должны были тебя удивлять, и ты должен был задавать себе вопрос. Почему я не такой, как другие? Да нет же, в смысле я не придавал этому значения. Я ни в свои дела не лезу». Мэт потихоньку продвигался к двери, чуть заметно кося на нее взглядом. «Не надо, Мэт. Я тебя не обижу, но и не отпущу прямо сейчас». Он почувствовал еле сдерживаемый голод Елены и мысленно приказал ей ждать. Мэт пошел послушно, не делая ни малейшей попытки сбежать. «Если ты хотел меня напугать, у тебя получилось». «Чего еще тебе надо?» — прошептал он. «Вот теперь», — сказал он Елене и бросил мэту — «повернись». мэт повернулся и сдавленно вскрикнул. Перед ним стояла Елена, но не такая, какой он видел ее последний раз днем. Из-под подола виднелись босые ноги, тонкие складки белого муслина, прилипавшие к телу, были покрыты сверкающими льдинками. Её кожа, обычно такая чистая, теперь имела какой-то холодный оттенок, а золотистые волосы отливали серебром. Но главное — изменилось лицо. Глаза были полуприкрыты, как будто она хотела спать, но в то же время в них был какой-то лихорадочный блеск. Чувственный рот был искривлён в голодной гримасе. Она казалась красивее, чем раньше, но красота эта была пугающая мэт в оцепенение уставился на нее она облизнула губы розовым язычком мэт позвала она подчеркивая первую букву имени потом елена улыбнулась стефан услышал стон мэтто отвернувшегося наконец от елены почувствовал его недоверие все нормально послал он мэту импульс на волне силы мэт резко повернулся к нему его удивленные глаза были широко распахнуты стефан добавил вот теперь ты знаешь». По лицу Мэта явственно читалось, что он предпочел бы не знать ничего. Тут из темноты вынырнул Дамон и встал подле Елены. Атмосфера в комнате стала еще более напряженной. Мэтта окружили трое существ, нечеловечески красивых и пугающих. Стефан чуял страх Мэта. Это был беспомощный страх кролика перед лисой, мыши перед совой. И, кстати... Мэт совершенно правильно боялся. Они были хищниками и охотились на таких, как он. Убить его было для них вопросом жизни и смерти. Именно теперь инстинкты выходили из-под контроля. Первым порывом Мэтта было убежать в панике, и это подстегивало рефлексы Стефана, ведь когда жертва пытается убежать, хищник за ней гонится. Трое хищников были на грани того, чтобы атаковать, и Стефан подумал, что если Мэта прижмут, он не отвечает за последствия. — Мы не хотим тебе зла, — мысленно сказал он мэту Ты нужен Елене, и если ты ей поможешь, с тобой не случится ничего плохого. Даже больно не будет, мэт Однако мэт все еще был напряжен и готов спасаться бегством, и Стефан понял, что они втроем преследуют его, подвигаются ближе, готовые отрезать любые пути к отступлению. — Ты сказал, что сделаешь все для Елены, — в отчаянии напомнил он мэту и увидел, что тот уже сделал свой выбор. Мэт совладал с дыханием, расслабил тело. «Ты прав. Я обещал», — прошептал он и сделал над собой заметные усилия перед тем, как продолжить. «Что ей нужно?» Елена приблизилась к Мэту и провела пальцем по его шее, по упругой выпуклости артерии. «Не это», — быстро сказал Стефан. «Ты же не хочешь его убить? Скажи ей, Дамон». Мысленно он повторил приказ, потому что Дамон и бровью не повел. «Попробуй здесь или здесь?» Дамон деловито указал пальцем в две точки, поддерживая подбородок Мэтта. Держал он достаточно сильно, Мэтт не мог вырваться, и Стефан почувствовал, как парень опять начал паниковать. «Верь мне, Мэт. Он подвинулся к парню. «Это должен быть твой выбор», — закончил он, охваченный жалостью. «Ты можешь передумать!» Мэтт было замялся, но потом процедил сквозь стиснутые зубы. «Нет, я все еще хочу помочь. Я хочу помочь тебе, Елена». «Мэтт», — прошептала она, глядя на него ярко-синими глазами. Потом взгляд опустился на его шею, и ее губы плотоядно раскрылись. От той неуверенности, которая мучила ее, когда Дамон предложил выпить крови фельдшеров, не осталось и следа. Она опять улыбнулась и атаковала. Стремительно, как хищная птица. Стефан обнял Мэтта рукой за плечи, чтобы поддержать. В тот момент, когда зубы Елены проткнули его кожу, парень попытался отстраниться, но Стефан мысленно успокоил его. Не надо сопротивляться, иначе будет больно. Пока Мэтт пытался расслабиться, неожиданная помощь пришла от Елены. Она распространяла вокруг себя Волны радости, радости волчонка, которого покормили. В этот раз у нее получилось укусить с первого раза, и она была полна невинной гордости и удовлетворения. Стефан был очень благодарен Мэту, но почему-то почувствовал укол ревности. Она не ненавидела Мэта и не хотела его убить, потому что он не представлял опасности для Дамона. Мэт ей нравился. Стефан позволил ей выпить безопасное для здоровья парни количество крови и попытался остановить ее. Хватит, Елена, ты же не хочешь его покалечить. Не тут-то было. Понадобилось объединенные силы его дамона и изрядно ослабевшего Мэта, чтобы оторвать ее. Теперь ей нужно отдохнуть, заявил дамон. Я забираю ее в безопасное место, где она сможет это сделать. Он не спрашивал Стефана. Он ставил его перед фактом. Когда они исчезли, в сознании Стефана прозвучал его голос. «Я не забыл, как ты напал на меня, братишка. Мы поговорим об этом позже». Стефану уставился им след. Он заметил, как Елена смотрела на Дамона, как безропотно последовала за ним. Но сейчас она хотя бы была в безопасности. Кровь Мэта придала ей сил. Стефан сказал себе, что это единственное, что имеет значение в данный момент». Он повернулся и увидел изумленного Мэта. Парнишка неподвижно сидел на пластиковом стуле и смотрел перед собой. Потом он поднял глаза на Стефана и они хмуро переглянулись. Ну вот. Мэт слегка покачал головой и перешел на шепот. Теперь я знаю, но мне все еще не верится. Он вздрогнул, осторожно коснувшись пальцами горла. Если бы не это. Он нахмурился и вдруг спросил. «Этот парень, Дамон, он кто?» «Мой старший брат», — прозвучал лишенный эмоции голос Стефана. «А откуда ты знаешь, как его зовут? Он был у Елены на прошлой неделе. На него ещё котёнок зашипел». Мэт замолчал, вспоминая что-то. А у Бонни было что-то типа видения. У неё было пророческое видение. А что она сказала? Она сказала, что сама смерть была в доме. Стефан взглянул на дверь, в которую вышли даманы Елена. Она была права. Стефан, что в конце концов происходит, требовательно спросил Мэтт, что случилось с Еленой? Она такой всегда останется или можно что-нибудь сделать? Такой. Это какой? грубо ответил Стефан, полубезумный, вампирший, я и про то, и про другое, отвернулся Мэтт. Что касается первого, то она наверняка придет в себя после того, как поела. Во всяком случае, Дамон так думает. Что касается второго, то чтобы изменить ее состояние, ты можешь сделать только одно. В глазах Мэтта появилась надежда, но Стефан неумолимо продолжал. Ты можешь взять деревянный кол и забить ей в сердце. Она перестанет быть вампиром. Просто умрет. Мэтт встал и подошел к окну. «Хотя ты не можешь ее убить» она уже мертва. Елена утонула в реке, мэт но перед этим получила достаточно крови от меня. Тут Стефан остановился, чтобы совладать со срывающимся голосом. И я полагаю, от моего брата. И поэтому трансформировалась вместо того, чтобы умереть. Она стала охотницей и останется ей навсегда». Мэт не поворачиваясь, ответил. «Я всегда догадывался, что с тобой что-то не так. Я-то думал это потому, что ты иностранец». Он покачал головой, как бы осуждая себя за что-то. Но в глубине души я понимал, что это не так. И все же я чувствовал, что тебе можно верить, и верил. «Как тогда? Когда ты пошел со мной за вербеной?» «Да, как тогда. Теперь ты, наконец, можешь мне сказать, на кой черт это было нужно?» «Для того, чтобы защитить Елену». Я не хотел, чтобы Дамон находился рядом с ней. Но, сдается мне, она-то как раз была не против, — выговорил Стефан с плохо скрываемым ядом в голосе.